Девочка смотрела на неё снизу вверх, ошеломлённая тем, что собственная мать настолько неуверенно её защищает. Быть может, совершенно потрясённый вид дочери выжил каплю жалости из очерствевшего материнского сердца. "Она много работает", сказала она старику. "Иногда она ходит с отцом на сбор и приносит домой почти столько же, сколько он. Тогда она должна каждый день ходить на сбор", жёстко ответил тот, чтобы её труды Могли возместить те ресурсы, которые она поглощает. Здесь, в дождевых чащобах, все ценно. Или в твоей семье об этом забыли? И ценнее всего жизнь ребенка, — отозвался подошедший отец Тимары, остановивший за спиной у старика. Отец спустился, чтобы встретить их после торгового дня. Он только что вернулся из кроны, и его одежда пропахла корой и была испятана соком листьев от лазания по ветвям. Тимара уже вышла из того возраста, когда детей носят на руках, но отец подхватил ее и понес прочь к выходу с рынка. Короб на другом его плече был наполнен до половины. Мать поспешно свернула циновку вместе с нераспроданным товаром и побежала за ними по дорожке. — Старый ханжа! — прорычал отец. — Хотела бы я знать, сам-то он отрабатывает то, что съедает? — Как ты могла позволить ему так говорить о Тимаре? — Он торговец, Джируб. Мать оглянулась почти со страхом, нельзя оскорблять его или его семью. «О, торговец!» — голос отца был едким от притворного благоговения. «Человек, рожденный для богатства и привилегий. Он заслужил свое место точно так же, как любой старший ребенок. Оказался достаточно умен, чтобы первым появиться на свет из чрева подходящей женщины. Или я не прав?» Мать запыхалась, пытаясь угнаться за ним. «Открытый!» Отец был невысоким, но жилистым и сильным, как большинство сборщиков. Даже с тимарой на плече он легко шагал по мостам и взбирался по лестницам, обвивающим толстые стволы деревьев, а мать, нагруженная лишь сыновкой, едва могла держаться вровень с ним. Он видел её когти, джируб, чёрные и изогнутые, как у жабы. Ей только 11, а чешуя у неё уже как у тридцатилетней женщины. Он видел перепонки у неё на ногах, понял, что у неё это с самого рождения, и его оскрбило то, что ты решила оставить её. И он не единственный джеруп. Он просто достаточно стар и заносчив, чтобы сказать об этом вслух. Слишком заносчив, резко ответил отец и снова прибавил шаг, оставив мать позади. В тот давний вечер Тимара сидела одна на крошечной веранде, водя пальцами по пробивающимся усикам бахрамы вокруг нижней челюсти. Подтянув колени к груди, она время от времени сгибала соединённые перепонками пальцы ног, рассматривая толстые чёрные когти на их кончиках. В доме царило молчание. То самое молчание, которое сильнее всего выражало гнев матери. Отец сбежал от этого молчания, отправившись на вечерний торг выменять что-нибудь на плоды сегодняшнего сбора. Если бы мать что-то говорила, можно было бы спорить. Однако её молчание было непререкаемым. Оно заставляло вновь и вновь вспоминать слова старика, эхом звучавшие в голове Тимары. Вокруг неё шуршала и кипела жизнь, у древесные кроны листья колыхались на ветру, блестящие насекомые ползали по коре или перепархивали с одной веточки на другую, почти бесцветные ящерицы и яркие лягушки или куда-то спешили, или просто сидели, греясь на солнышке и наслаждаясь жизнью. Живая красота родного леса окружала девочку. Тимара взглянула поверх своих когтистых ступней в сумрачную дымку над болотом, ограничивавшей её мир снизу. Отсюда земли не было видно. На более толстых и надёжных ветвях взродились прочные дома богатых людей, разгоняя жёлтым светом окон подступающую ночь. В этом тоже была красота жизни. Тимара Попробовала представить, каково было бы жить где-то в другом месте, ну, в каком-нибудь городе, где дома построены на земле, и яркий, горячий и солнечный свет достигает почвы. Место, где земля твердая и сухая, и люди сажают в нее растения и путешествуют верхом на лошадях, а они плавают на плотах или лодках. Наверное, так выглядит удачный. Там держат огромных животных, чтобы запрягать их в повозке на колесах, и ни одной настоящей даме и в голову не придет залезть на дерево, не говоря уж о том, чтобы прожить на этом дереве всю жизнь. Тимара думала об этом сказочном городе и попыталась вообразить, как сбежит туда. Однако эта мысль ушла так же быстро, как и пришла. Жители дождевых чищоб редко посещали удачные. Даже те из них, кто не был сильно отмечен чищобами, знали, что их внешность привлекает внимание. Если бы Тимара когда-нибудь попала в удачный, ей пришлось бы всё время ходить закутанной и прятать лицо. И даже тогда люди глазели бы на неё и гадали, что она прячет под вуалью. Нет, это не та жизнь, о которой стоило мечтать. И как мне сильно было в воображении Тимары Она не смогла представить другое, красивое или даже обычное лицо или тело, которые ей бы подошли. Она вздохнула, а затем, как ей показалось, она просто слишком низко наклонилась вперёд. Помнилось, что в первый миг к ней пришёл странный восторг. Она раскинула руки и ноги, ловя проносящийся мимо ветер, и едва-едва не взлетела. Но потом первая ветка хлёстко ударила её по лицу, а затем другая, более толстая, врезалась в живот. Девочка изогнулась, вокруг этой ветки, хватая ртом воздух, но соскользнула и упала спиной на нижнюю ветвь. Удар пришёлся по пояснице, и Тимара закричала бы, если бы могла вдохнуть. Ветвь подалась, а потом спружинила, подбросив девочку вверх. Инстинкт спас ей жизнь. Следующим препятствием в её падении оказалось сплетение тонких веток. Тимара уцепила за них руками и ногами, и они качнулись вниз под её весом, давая ей время ухватиться покрепче. Здесь она и висела, живая, но ничего не соображающая. Сперва она хватала воздух ртом, потом тяжело дышала и наконец начала беспомощно всхлипывать. Она боялась предпринять попытку найти более надёжную опору, Боялась открыть глаза и поискать какой-нибудь выход из положения, боялась подать голос и позвать на помощь. Прошла целая вечность, пока её нашёл отец. Он спустился на верёвке и когда смог до неё добраться, крепко привязал её к себе, а потом осторожно обрезал тонкие ветки, которые Тимара отказывалась отпустить. Опасность миновала, но она не выпускала из рук эти пучки. И не разжала пальцы, пока не уснула. На рассвете отец разбудил её и взял с собой на дневной сбор. С тех пор она каждый день ходила с ним. Сейчас, когда Тимара подумала об этом, в голове возник вопрос, от которого девушка пробрала озноб. Сделал ли отец это потому, что считал, будто она пыталась покончить с собой, или потому что думал, будто её столкнула мать? А может быть, мать действительно её столкнула? Тимара попыталась вспомнить миг перед падением. Отправила ли её за край веранды чьё-то прикосновение или же собственное отчаяние швырнуло её вниз? Она не могла решить. Проморгавшись, девушка решительно отказалась от попыток что-либо припомнить. Истина уже не имела значения. Это случилось с ней несколько лет назад, вот и всё. Было и прошло. Девушка ощутила, как прогнулась ветвь, на которой она сидела, а потом почувствовала запах отцовской трубки. Пробравшись по ветвям, Джруб сел рядом с дочерью. Не глядя на него, Тима разоговорила: "А она что-нибудь ещё сказала про это предложение?" "Нет, но я спускался на нижние ветви. И Гэддер и Синди спрашивали меня, какое решение ты приняла. Я подозреваю, что твоя мать похвасталась перед Синди до того, как поговорила с нами. Это плохое предложение Тимара. Оно не для тебя. Как твоей матери могло прийти в голову, что ты его примешь? Эта работа не просто грязная и тяжёлая, она ещё и смертельно опасная. Отец хмурился. По мере того, как нарастал его гнев, речь становилась всё быстрее. Я уверен, ты слышала разговоры. Совету порядком надоело тратиться на кормёжку драконов. Тинталия давным-давно перестала выполнять свои обязательства по сделке, а вот нам всё ещё приходится платить налог для найма охотников или, хуже того, привозить скот, чтобы накормить драконов. И конца этому не видно, поскольку Все слышали истории о долгожительстве драконов, а любому ясно, что эти драконы никогда не смогут сами добывать себе еду. Пока здесь был Сэлден от торговцев из семейств Хупрус и Вистрит, он успокаивал совет, обещал, что Тинталья и её чёрный дракон в конце концов вернутся и помогут нам. Ну и пугал немного. утверждал, что если о драконах начнут плохо заботиться или будут вести себя с ними жестоко, то Тинталия наверняка разгневается. А потом Сэлденато звали обратно в удачный. Старшие Рейн и Малтахупрус высказывались в защиту выводка, но однако их сила убеждения не так велика, как у юного Сэлдена. Весь город устал от орды голодных драконов, обитающих поблизости. И кто может нас в этом винить? Но вот сейчас совет впервые услышал предложение о том, как можно избавиться от этой обузы. Собрание было закрытым, но слухи просачиваются сквозь любые двери. Один рассерженный член совета заявил, что у драконов нет будущего, и что было бы милосерднее прекратить их жалкое существование. Как только заговорила торговец Полик, торговец Лорик обвинил её в намерении сохранить тела драконов и продать их. По слухам, герцог Калсиды предлагает безумные деньги за целого дракона, живого или за соленого, но все равно, и меньшие суммы за отдельные части драконьих тел. Известно, что у полоков дела в последнее время идут плохо, и они могли бы соблазниться подобным предложением. Ходят слухи, будто одного дракона уже отманили от стада и убили, чтобы продать по частям. Доподлинно же известно только о его исчезновении». Кто-то из совета клялся, что это дело рук колсидийских лазутчиков, другие подозревали своих же сотоварищей, однако большинство сошлось во мнении, что убогая тварь просто заблудилась и издохла. Поэтому Полик продолжал твердить, что драконы ведут жалкий образ жизни и милосерднее будет их убить. Лоракс спросил его, не боится ли она Полик, что Тинталия поступит столь же милосердно с трихогом? Потом еще кто-то из советов вспомнил о предложении продать драконов, которые мы получали от богатых аристократов и даже городов. Мол, это будет лучше и разумнее, чем убивать ценных тварей. Этот человек предложил разослать объявление вероятным покупателям с описанием цвета и пола каждого дракона и тем, кто назовет самую высокую цену продать их. Дюйя, советник от татуированных, резко возразила – Она из тех, кто способен понимать речь драконов, и сказала, что драконы умеют думать и говорить, а значит, они не животные, чтобы пускать их с молотка. Другие торговцы заявили, что драконы, конечно, не просто животные, но что Дьюи относится к ним слишком серьёзно. Мол, твари, которые могут общаться только с некоторыми людьми, а не со всеми подряд, нельзя считать за равных нам. И пошло-поехало. Кто-то поинтересовался, следует ли тогда считать неполноценными людьми тех, кто говорит на чужих языках. А кто-то на это ответил, что колсидийцев-то уж точно следует. Тут все засмеялись, забыли о распрех и стали уже всерьёз решать, что делать с драконами. Тимаров внимательно слушала. Отец нечасто говорил с ней о политике. До неё доходили обрывки слухов о трудностях с драконами, Ну, до сих пор она не особенно интересовалась подробностями. А если просто оставить драконов как есть и не кормить их, перемрут и дело с концом. Вряд ли они перемрут так уж легко и быстро. Те, что остались в живых, достаточно сильны и по слухам с каждым днём становятся всё более злобными и непредсказуемыми. Мне кажется, вряд ли их можно за это винить. Тихо произнесла Тимара. Она вспомнила, как много надежд связывали люди с только что вылупившимися драконщиками в тот давний день, и покачала головой подумать только, как все обернулось. «Вини, не вини, но так дальше продолжаться не может. Копатели в косарике отказываются работать, пока драконы бродят на свободе. Драконы опасны, а они не питают уважения к людям». Были случаи, когда драконы увязывались следом за рабочими в раскопы и выбивали опоры и крепежи. А как-то дракон погнался за копателем. Одни говорят, что тварь хотела его съесть, другие утверждают, что рабочий сам раздразнил дракона, третьи, что дракон позарился на обед, который копатель нес с собой. Но все сводится к тому, что драконы — это и опасность, и досадная помеха для тех, кто перебрался в казарик, чтобы вести там раскопки. К тому же было несколько происшествий с умершими. Например, недавно семейство предавало тело бабушки в водом реки. Они опустили в реку спелёнотые останки, а когда кидали в воду венки и цветы, откуда вынырнул синий дракон, схватил труп и помчался в лес. Семейство погналось за ним, но безуспешно. Ни один из драконов не признался в содеянном. Ну, князь, я абсолютно уверена, что дракон сожрал тело их бабушки. И, конечно, все обеспокоены тем, что драконы начали утолять свой голод нашими мёртвыми. Так ведь чего доброго скоро дойдёт дело и до живых. От потрясения Тимара долго не могла найти слов. Наконец, она нарушила молчание. Я-то думала о драконах гораздо лучше. А выходит, они всего лишь животные. Обидно. Отец покачал головой. Если то, что мы слышали, правда, они хуже, чем самые омерзительные из животных. Драконы могут говорить и мыслить. Поэтому такие поступки для них непростительны. Но ну, разве что они повредились рассудком или оказались невероятно глупы. Тимара снова невольно вспомнила, как драконы выходили из коконов. Когда они вылупились, выглядели не совсем здоровыми. Может быть, их разум сформировался так же неправильно, как и их тела, возможно, вздохнул отец. Действительность часто оказывается не похожа на легенды. Не исключено, что в далёком прошлом драконы в самом деле были мудры и благородны, или мы напрасно судили о них по изображениям, оставленным старшей расой. И всё же я с тобой согласен. Наверное, я так же разочарован, как и ты, потому что они оказались такими гадкими. Помолчав немного, Тимара спросила, «Но какое отношение все это имеет ко мне?» Ну, подробностей Геддер и Синди не уловили. В общем, после долгих споров совет пришел к очевидному решению. Драконов следует увезти из Кацарика. Сельден говорил о каком-то месте далеко вверх по реке, Там когда-то драконы и старшие жили бок о бок. По его словам, в тех местах много дичи, стоят роскошные дворцы и растут сады. Ну, для меня это звучит как сказка о мести, которая существовала давным-давно, когда и город возле Трихога, и древний Касарик еще не ушли под землю. Несколько лет назад Сельден предлагал отправить людей на поиски тех краев, но никто на это не клюнул. Разве можно быть уверенным, что к нынешним временам те дворцы и сады не погрузились на дно какого-нибудь болота? Однако сейчас совет предпочёл поверить в сказку. А у молодых драконов очевидно сохранились какие-то расплывчатые воспоминания об этом месте. Поэтому кое-кто снова заговорил о путешествии в неизведанные края выше по течению. Ходят даже слухи, что там была столица старших А значит, там можно отыскать несметные сокровища. То уж, конечно, многие заинтересовались. Совет желает, чтобы драконы ушли отсюда и отправились жить туда. Драконы согласны, но только при условии, что им дадут в сопровождении людей, которые будут охотиться для них и помогать им в пути. И совет в мудрости своей начал набирать работников из тех, что никому не нужны, по мнению членов совета. Вот какое предложение тебе сделали: стать нянькой для драконов и вести их вверх по реке в город, который, скорее всего, давно не существует, и те, кто пойдёт, вряд ли вернутся домой в родные чещёбы. Отец горько усмехнулся. Это будет неблагодарная, опасная и трудная работа. Все знают, что вверх по реке на мили и мили тянутся сплошные болота, топи и трясины. Если бы там стоял большой город, наши разведчики нашли бы его давным-давно. Не знаю, что на уме у торговцев из совета. Может быть, они из жадности готовы гнаться за призраком богатства. А может быть, хотят казаться лучше и сделать вид, что мы не изгоняем драконов, а предоставляем им убежище. Отец говорил, все больше распаляясь. Как обычно, в минуты волнения он часто затягивался, и вокруг них с темарой, Образовалось целое облако ароматного табачного дыма. Когда отец наконец умолк, девушка повернула голову и искоса взглянула на него. Его глаза слабо мерцали в темноте. Она знала, что её собственные глаза ярко светятся голубым светом, ещё один признак уродства. Не отводя взгляда от отцовского лица, Тимара тихо сказала: "Думаю, я хочу пойти с ними, отец. Не глупи, дочка. Скорее всего, того города вообще нет. Опускаться в опасное путешествие вверх по реке в места, не обозначенные ни на одной карте, в компании голодных драконов, наёмных охотников и искателей сокровищ не это добром не кончится. Почему ты так хочешь туда отправиться? Из-за того, что сказала тебе мать? Помни, что бы она ни говорила тебе или о тебе, я всегда знаю, отец, прервала его Тимара. Она повернула голову, чтобы взглянуть сквозь сплетение ветвей на огонёк трихога, единственный дом, единственный мир известный ей. Я знаю, что твой дом это и мой дом. Я знаю, что ты любишь меня, ты не можешь иначе. Ты так сильно любишь меня, что спас мне жизнь, когда я была младенцем, несколько часов от роду. Я это знаю. Но у матери своя правда. Быть может, мне пора уходить. и учиться жить своим умом, я не дура, отец. Я знаю, что всё может закончиться плохо, но я из тех, кто всегда выживает. Пусть даже мы ничего не найдём. Тогда я вернусь к тебе и проживу остаток жизни так, как жила прежде. Но я должна хотя бы раз попытаться что-нибудь предпринять. Она откашлялась и попыталась говорить спокойно: "А нам и правда удастся найти драконам новый дом?" Ну или хотя бы просто место, где они смогут жить. А если нам повезёт больше, и мы отыщим этот сказочный город, только подумай, что это принесёт нам. Нам всем, жителям дождевых чещёб. После долгого молчания отец произнёс: "Тебе не нужно ничего доказывать, Тимар. Я знаю, что ты не обуза, и никогда в этом не сомневался". Жибе ничего не нужно доказывать ни мне, ни матери, никому ли бы ещё. Она улыбнулась, вновь оглянувшись на него через плечо. Разве что себе самой. Сделав глубокий вдох, девушка решительно добавила: "Отец, завтра я отправляюсь вниз по Столу в зал торговцев. Я собираюсь принять их предложение". Отцу потребовалось немало времени, чтобы подобрать слова. Когда же он заговорил, голос его был ниже, чем обычно, а улыбка казалась почти вымученной. Тогда я пойду с тобой, чтобы проводить тебя, дочка. 20-й день месяца Надежды, 6-й год Вольного союза торговцев. Аддитози, смотрительница голубятни в Трехоге, Эреко, смотрителю голубятни в Удачном. В запечатанном футляре для свитков Послание от торговца Моджойн торговцу Пельцу. Секретно. Передать не нарушив печати. Рек, с благодарностью извещаю, что две клетки с жемилийскими королевскими голубями, которые ты отправил нам на Золотой Пушинки, прибыли в сохранности, и птицы благополучно освоились в новой голубятне. Размеры взрослых птиц впечатляют, Я могу только надеяться, что их выносливость и способность нести груз столь же велики, как и их крылья. Спасибо за щедрый взнос в поголовье наших питомцев. Надеюсь, что Рейл оправдает твои ожидания и станет гордостью семьи. Отец скоро приедет, чтобы встретиться с тем семейством с трёх кораблей и посмотреть, подобающую ли мальчик выбрал себе невесту. Только не говори ничего Рейлу, Его отец хочет, чтобы его приезд стал сюрпризом, и он мог бы взглянуть на сына за работой, когда тот ни о чём не подозревает. Ещё раз благодарю за голубей. Детозе